Лавиница лежала в руинах. Демон в теле примарха пробирался сквозь обломки последнего и величайшего представления Беквы с улыбкой вспоминая сцены бушевавшего здесь разрушения и безудержной похоти. Вдалеке мелькали тусклые огоньки рампы, в воздухе висел тяжелый запах пота и крови. Паркет покрывали кости и останки, и соки человеческих тел. Мощь Темного Принца преодолела барьер между мирами в этом огромном театре, и ворвалась в каждое живое существо внутри него, с легкостью стерев грань между помыслом и действием. Да, все прошло великолепно, и меньшие слуги его господина в сласть попировали эмоциями и ощущениями собравшихся, прежде чем откинуть заимствованную плоть и вернуться в варп. Повсюду виднелись несомненные признаки того, какое именно из божеств хаоса нашло здесь дорогу в реальность. Оскверненные трупы, пестрые шедевры, кровью и грязью намалеванные на стенах, скульптуры из плоти, составленный множеством кусков человеческих тел. Внешне демон пока еще напоминал того, чье тело он присвоил, но множество явных намеков указывало на то, что скоро эта плоть изменится, приняв более достойный вид. Аура силы колыхалась в воздухе, и мягкий внутренний свет озарял тонкую бледную кожу. Забравшись на сцену лавиницы, демон вытащил из поясных ножен меч, висящий у него на поясе, золотая рукоять блеснула в полумраке. Он вернул себе анафем, зайдя пару часов назад в студию Остиана Де Лафура, и немало удивился и обрадовался, найдя еще одно тело, повисшее на смертоносном острие. В сморщенных останках нелегко было узнать Сирену де Ангелус, но демон все равно почтил ее тело самым изысканным способом, прежде чем отправиться во своясе. Подняв Анафим к лицу, он засмеялся, увидев в мерцающей глубине лезвия отражение бесконечных мук души Фулгрима, скрытой в глубине его темных глаз. Демон слышал, как жалкие крики примарха эхом отдаются в его черепе, и мука эта... Звучало слаще любой музыки. Подобного рода наслаждения всегда радовали создания Варпа, и он застыл, наслаждаясь своей абсолютной властью над Фулгримом. Идиоты, из которых состоял Третий Легион, и подумать не могли, что их любимый вождь по своей воле оказался в темнице собственного тела. Только мечник Люций, кажется, уловил нечто странное, но и он держал язык за зубами. Растущее дыхание Варпа, окружавшее искусного воина, становилось все яснее. И демон подарил ему в знак расположения серебряный меч Лаэра, хотя тот больше не содержал в себе могучего духа. В клинке по-прежнему таилась сила, что позволит Илюцию еще очень долго нести в мир изящество и красоту беспощадной смерти. Естественным образом мысли демона перешли к надвигающейся на человечество кровавой резне, и он вздрогнул в предвкушении того, каких высот наслаждения сможет добиться в этом теле. Ощущения, о которых он мог лишь мечтать в Варпе, обретут плоть в этом царстве смертных. Галактика, полная крови, похоти, гнева, страха, восторга и отчаяния ждала его на пути к Терри. Миллиарды душ, отданные милостью воителя, на забаву ему и его легиону. Добравшись до авансцены, демон поднял голову и внимательно посмотрел на висящий над нею гигантский портрет, великолепие которого угадывалось даже в царящем вокруг сером полумраке. Восхитительный золотой багет обрамлял холст с которым вновь произошла чудесная метаморфоза. Если прежде изображение на нем являло, само собой, дикое буйство цветов, складывающееся в жуткий образ, наводящий ужас на смертных, осмелившихся взглянуть на него, то ныне оно было прекрасным. Облаченный в чудесные из золота и пурпура, Фулгрим позировал на фоне врат Гелиополиса, и за его спиной вырастали огромные пылающие крылья Феникса. Ламя легендарной птицы озаряла броню финикийца, полированные пластины переливались каскадом ярких огней, волосы струились водопадом червонного золота. Примарх Детей Императора, любовно выписанный до мельчайшей черточки в совершенстве каждой детали, со всеми нюансами его величия, столь живой и прекрасный, являл собой видение истинной красоты, идеально перенесенное на холст. Демон знал, что никогда прежде не существовало и никогда в будущем не родится настолько же превосходного и изящного воина, а посему этот бесценный пример гения-художника должен был сохраниться как доказательство тому, что в галактике случаются истинные чудеса. Нарисованный фулгрим молча взирал на руины театра и монстра, присвоившего себе его телесную оболочку. Демон улыбнулся, заметив ужас в глазах примарха. Ужас, который не мог быть передан даже самым искусным мастером кисти. Идеальные, изысканные муки читались во взгляде портрета, и темные озера глаз следили за каждым движением чудовища. Геман убрал анафем в ножны, поклонился безжизненному залу и направился к выходу. Взгляд Фулгрима по-прежнему следовал за ним. Но тут затрепетал, мигнул и погас последний огонек рампы, и последнего феникса навеки окутала тьма.